Глава 54. Я заметила, как Игнат напряг, с его челюсти сжались. Он хотел было возразить, но я перебила, побоявшись, что между ними снова вспыхнет ссора. «Хорошо, папа, в принципе, я готова ехать, отдохну дома. Мне и правда нужно увидеться с мамой». Мартынов как-то странно посмотрел на меня с какой-то непонятной тяжестью, но препятствовать не стал. Отец прав. Мне действительно больше нечего делать в его доме. «Ведь все кончено, разве нет?» я дала себе твёрдое обещание, что вернусь к учёбе, к своей прежней жизни. Ради чего мне оставаться здесь? Ради мизерного шанса, что он меня любит? Или ради этого проклятого фиктивного брака? Игнат молча встал с кровати, его лицо оставалось непроницаемым, словно маска. Я отчаянно пыталась понять, что он чувствует. Разочарование, облегчение? Или ему просто всё равно? «Ты мне не жена». Его когда-то брошенные с ненавистью слова, словно ледяные иглы, неожиданно вонзились в память, причиняя невыносимую боль. Я ему не жена. Так было и так будет. Мысленно смирилась я, опустив голову, чтобы скрыть подступающие глазам слезы. — Хватит строить иллюзии. — Хорошо, как скажешь, — произнес Мартынов тихо, почти безразлично, глядя куда-то в сторону и избегая моего взгляда. Игнат вышел из палаты, оставив меня наедине со своими сумбурными мыслями и отцом. Папа подошел ко мне и крепко обнял здоровой рукой. «Прости меня, родная, за то, что втянул тебя во все это. Я не хотел. Все в прошлом, пап, не переживай. Тебе точно разрешили покинуть больницу в таком состоянии?» «Разрешили», — заверил он слегка улыбать. «Все будет хорошо, дочка. Теперь все будет хорошо», — прошептал он целуя меня в макушку». «Ты вернешься домой, к нам. Отдохнешь, и все забудешь, как страшный сон». Я кивнула, хотя и не была уверена, что смогу когда-нибудь полностью забыть Игната, его глаза, его прикосновения и все, что произошло между нами. И, признаться честно, я не была уверена, что вообще хочу его забыть. Сердце, вопреки разуму, предательски сжималось от одной только мысли о расставании. Вскоре за нами приехала машина. Я, бережно придерживая отца, помогла ему сесть в автомобиль. Мы выехали за территорию больницы, оставив позади этот кошмар, и направились в сторону дома. Всю дорогу я молчала, прильнув к окну. За стеклом проплывали серые пейзажи, отражая мое унылое настроение. В голове безостановочно крутились одни и те же вопросы. «Что будет дальше? Смогу ли я когда-нибудь вновь почувствовать себя счастливой?» и почему Игнат так легко меня отпустил, хотя, если честно, он никогда по-настоящему не держал. Я была лишь частью его плана. Когда мы подъехали к воротам, я увидела маму, стоящую на пороге. Ее лицо было измученным, но глаза светились тревогой и надеждой. Она бросилась ко мне навстречу, крепко обнялась, содрогаясь от рыданий. «Доченька, ты жива, ты цела», — причитала она, осыпая мое лицо поцелуями. «Спасибо тебе, Господи, за то, что вернул мне мою девочку». Я обняла маму в ответ, чувствуя, как груди поднимается ком, а горло горлу подступает тошнота от пережитого. Я так соскучилась по ней, по ее любви, заботе и теплу. В этот момент вся злость и обида на семью, которую я держала в себе последние несколько месяцев, словно испарилась. Мы вошли в дом, и я, наконец, почувствовала себя в безопасности, словно вновь вернулась в беззаботное детство. Все здесь было таким знакомым, родным и успокаивающим. Я села на диван гостиной и закрыла глаза, наслаждаясь тишиной и покоем, которые царили здесь. Как же, оказывается, я поэтому скучала. «Тебе нужно отдохнуть, моя девочка», — настаила мама с любовью, укрывая меня теплым пледом. «Я приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое, твое любимое». Улыбнувшись ей в ответ, я одобрительно кивнула. Мне действительно отчаянно нужно было отдохнуть, забыться и хоть немного прийти в себя после всего случившегося. Прошло несколько дней, я изо всех сил старалась восстановиться после этого ужасного кошмара. Мама окружала меня безграничной заботой и вниманием, словно оберегает всего мира, и пыталась развеять мои грустные мысли. Ради меня она даже пренебрегла здоровьем отца. Оно и понятно. Мама всецело винила его в случившемся и не упускала возможности упрекнуть в этом. Но я никак не могла отделаться от навязчивых мыслей об Игнате. Он преследовал меня повсюду. Не давал покоя даже во снах. Я постоянно думала о нем, прокручивала в голове его слова, поступки, взгляды. Я скучала по его лицу, по сильным рукам. Скучала даже по его надменному, холодному взгляду и командному голосу от которого у меня раньше всё внутри переворачивалось. Я понимала, что люблю его, люблю всем сердцем, но не знала, что теперь с этим делать. Как жить дальше, зная, что он никогда не будет моим? Пару дней назад меня приходила навестить Настя. Мы непринуждённо болтали на нейтральные темы, и она ни разу не заикнулась о брате. А мне отчаянно хотелось спросить, как он, что с ним, но я боялась. Боялась, что как только произнесу его имя, все мои тщательно скрываемые чувства станут очевидны всем. Однажды утром, когда я пила чай на террасе, на мой новенький телефон пришло короткое сообщение. «Как ты?» Я не знала номера Игнат, у меня его никогда не было. Но что-то внутри подсказывало, вернее, кричало, что это он. Чашка в моей руке предательски дрогнула, несколько коричневых капель пролились на мои колени, прожигая кожу. В груди все встрепенулось от внезапного волнения. Сердце бешено заколотилось. Я поспешно поставила чай на стол и дрожащими пальцами жала телефон. Всего два коротких слова, а мое сердце уже готово выпрыгнуть. Господи, какая же я все-таки жалкая! Это сухое, как ты, не несет в себе ровным счетом ничего. Просто жест вежливости. Он даже не удосужился поздороваться. Просто для приличия. Спустя неделю решила поинтересоваться моими делами. Меня захлестнула волна гнева. На себя, за глупость и наивность, за несбыточные мечты. И на него, за... за что? За его холодность и отстранённость? Но он же не обязан был ответить мне взаимностью и полюбить. Не зная зачем, не зная с какой цели, словно в трансе, я импульсивно написала ему. Я завтра утром улетаю. И в ответ от него больше не пришло ничего. Тишина, холод, безразличие. Я категорически запретила родителям провожать меня. Мама сделала из этого какую-то трагедию вселенского масштаба, будто я уезжала навсегда на другой конец света. Мне без того было гадко на душе, и я физически не могла выносить их печальные, полные раскаяния выражения. В аэропорту вокруг меня суетились спешащие по своим делам люди, но я чувствовала себя невероятно одинокой в этой толпе. Пробираясь через людской поток, я отчаянно пыталась не думать о том, как мне будет не хватать Игната, как трудно будет без него дышать. Каждый раз, когда кто-то проходил мимо, я невольно вздрагивала, надеясь, что вот сейчас увижу его знакомое лицо. Но его не было. Я чувствовала, как внутри меня растет ледяная всепоглощающая пустота, как будто кто-то безжалостно вырвал часть моей души. Вскоре я подошла к стойке регистрации. Мои руки предательски дрожали, я с трудом удерживала в них по опасаясь, что он выскользнет. С каждой секунды ощущение надвигающейся неизбежности нарастало, сдавливая грудь. Я понимала, что это конец, что сейчас все оборвется, и сердце сжималось от щемящей горечи. «Вы в порядке?» — участливо спросила меня девушка стойкой, глядя с легким беспокойством. «Да, все в порядке», — ответила я, стараясь выдавить из себя подобие улыбки, но получилось натянуто и неестественно. Пока я томительно ждала объявления посадки на рейс, мысли об Игнате не покидали меня ни на секунду. Я поймала себя на том, что постоянно оглядываюсь и лихорадочно ищу глазами его фигуру. С той самой секунды, как я написала ему о своем отъезде, в глубине души наивно наделаясь, что он остановит меня. Что он приедет за мной в аэропорт, признается в своих чувствах и попросит остаться. И я бы, не раздумывая ни мгновения, согласилась на что угодно, лишь бы быть рядом с ним. Но он не приехал. Ему не было ни малейшего дела до моего отъезда, что окончательно неоспоримо подтверждало то, что я ему совершенно безразлична и не значила в его жизни ровным счетом ничего. Когда пришло время проходить контроль безопасности, я с трудом встала, ощущая, что ноги словно налились свинцом и отказываются слушаться. Я сделала нерешительный шаг, потом еще один, заставляя себя двигаться вперед. Вдруг меня захлестнула волна паники, перехватила дыхание. Я отчаянно оглянулась назад, все еще пытаясь уловить хоть какой-то намек на его появление, увидеть его лицо. Но его так и не было, и я снова почувствовала, как предательские слезы подступают к глазам, застилая все вокруг. Он не придет, нужно смириться с этим горьким фактом. В душе на мгновение прометнула слабо, но такая живучая надежда. Он просто не знает, во сколько мой рейс, поэтому и не приехал. Ну, конечно, какая же я дура. Слух усмехнулась я своим наивным мыслям. Если Мартынов захочет, он сможет узнать что угодно, раздобыть любую информацию. И ключевое слово здесь — «если захочет». Но, видимо, мой муж уже вычеркнул меня из своей памяти. Я смотрела, как самолет набирает высоту, как он уносит меня всё дальше и дальше от него, как рвётся наша невидимая тонкая связь. Но моё сердце словно вырвалось из груди и осталось там, внизу, на земле, вместе с любимым. Мне было до ужаса больно признавать, что эта история любви, так и не начавшись, уже закончена. И никогда не буду навязываться человеку, которому не нужна. Никогда не покажу свои чувства, не открою душу. И однажды, возможно, я смогу его разлюбить.